Светоний и его время Когда Светоний около 120 года нашей эры опубликовал наиболее известную из своих книг «Жизнь двенадцати Цезарей», Римская империя существовала уже полтора века. За 150 лет до того приемный сын и наследник диктатора Гая Юлия Цезаря Цезарь Октавиан, получивший затем почетное имя Августа, разбил при акции своего последнего соперника Антония и стал единственным правителем огромной римской державы. Окончились длившиеся почти 20 лет гражданские войны, окончилась и эпоха Римской республики. Падение республики было вызвано рядом экономических, социальных и политических причин. В результате трех столетий почти непрерывных войн Рим, некогда сравнительно скромный город-государство, подчинил себе весь Средиземноморский бассейн. Под его владычество попали народы с самым различным уровнем социального и культурного развития. Греция, уже давно пережившая расцвет, Малая Азия сирии Египет, где формы собственности и эксплуатации, господствовавшие еще на Древнем Востоке, сочетались с развитыми рабовладельческими отношениями. Северная Африка, Галлия, Испания, разделенные на множество областей и племен, часть которых уже знала развитое рабство, торговлю, городскую жизнь. Часть же еще жила общинно родовым строем или подчинялась родовой аристократии, закабалявшей обедневших соплеменников. Союзником Рима в его завоеваниях всегда была местная рабовладельческая аристократия. Остальные слои провинциального населения жестоко страдали от власти Рима. Нахлынувшие из Италии откупщики, налогов, ростовщики, торговцы выжимали из провинциалы все соки римские наместники со своим штатом грабили их бесконтрольно и безнаказанно недаром по словам цицерона все провинции ненавидели само имя римлян и готовы были восстать при первом удобном случае и они действительно восставали и истребляли римских граждан Правда, всякий раз после более или менее длительной войны римляне восстанавливали свою власть и жестоко карали восставших, но чем более разрасталась римская держава, тем яснее становилась ненадежность римских позиций в завоеванных областях. Укрепить их римляне могли, лишь расширив там свою социальную базу. Такой базой мог стать крепнущий класс мелких и средних провинциальных рабовладельцев, купцов, собственников имений и ремесленных предприятий, но привлечь их можно было, только предоставив им известные права, открыв перед ними перспективу уравнения в правах с победителями, дав провинциям возможность развивать свою экономику, ограничив их эксплуатацию. Урегулирование отношений с провинциями было одной из насущнейших задач для Рима ставшего мировой державой. Не менее остры были и другие проблемы. Огромный приток драгоценных металлов, рабов, продуктов ремесла и сельского хозяйства из покоренных стран стимулировал развитие всех видов италийского производства и предпринимательства, усиливал обогащение одних и разорение других. Обострили социальные и политические противоречия, Власть в Риме находилась в руках сенаторского сословия. Это были в основном потомки древних знатных родов, обладатели многочисленных земель, домов, рабов, патроны многих клиентов, арендаторов, отпущенников, всяких маленьких людей, которым они оказывали покровительство и которые должны были за это составлять им свиту и поддерживать их в народном собрании в борьбе за влияние власти доходы с провинцией, с сенаторами, соперничало второе привилегированное сословие Рима — всадники, включавшие в основном крупных дельцов, откупщиков, а также и земельных собственников, иногда не менее значительных, чем сенаторы. Эти два сословия не желали ни с кем делиться своими привилегиями. На проникавших иногда в их среду новых людей, выходцев из других сословий, смотрели косо, все попытки ограничить в пользу неимущих граждан крупное землевладение а в пользу провинциалов произвол сенаторов наместников и всадников дельцов встречали их ожесточенное сопротивление между тем все более выдвигалась новая социальная сила жители италийских городов колоний и муницип и средний слои римского населения это были владельцы мелких и средних имений вил хозяйства которых в те времена были наиболее передовыми по применявшимся в них орудиям, методам обработки земли и организации рабского труда. Сенатское правительство все менее оказывалось способным обеспечить этим рабовладельцам покорность их рабов. Рабы бежали, переходили на сторону врагов Рима, устраивали заговоры и мятежи, достигшие высшей силы в Великом восстании Спартака. Домашних средств для подавления сопротивления рабов становилось недостаточно, а для общих мер сенатский государственный аппарат был слишком слаб. Богатые сенаторы в междоусобной борьбе за власть нередко сами вооружали своих рабов. Рядовые рабовладельцы все более оказывались в оппозиции к существующему строю. Резко обострялись и противоречия между имущими и свободной беднотой. Бедность, тяжелая задолженность, презрительное отношение благородных к черни вызывали почти непрерывные волнения римского плебса. Народ требовал демократизации политического строя, сложения долгов, наделения землей немущих граждан, но добиться улучшения не удавалось. Единственным выходом из нужды для бедноты была военная служба. Помимо добычи и жалования, она давала надежду обзавестись землей. Дослужившийся до законной отставки ветеран получал в надел земельный участок. Наделить землей ветеранов должен был тот полководец, под командой которого они служили. И это обычно приводило его к конфликту с сенатом, не желавшим выделять для отставных солдат землю. Тем самым интересы итальянской бедноты тесно переплетались с интересами войска. Политический деятель, программа которого устраивала римский и италийский плебс, пользовался любовью солдат, готовых сражаться за его интересы. Так самые различные слои населения римского мира объединились в борьбе против власти сената. Они обеспечили победу Юлию Цезарю в войнах с Помпеянцами. Затем, захватившим после смерти Цезаря власть, Триумвиром Актавиану Антонию и Лепиду над республиканцами и, наконец, Актавиану в его последней войне с Антонием. В наибольшем выигрыше от исхода гражданских войн оказались средние землевладельцы и рабовладельцы Италии. 300 тысяч солдат получили от Триумвиров и Августа земельные участки с необходимыми для их обработки рабами, и инвентарем. Для предотвращения движений рабов и устрашения непокорных были приняты меры. Многих из рабов, бежавших во время гражданских войн, Август вернул господам или казнил. созданной им полицейские части должны были охранять порядок в Риме и Италии. По его инициативе был издан закон, согласно которому в случае насильственной смерти господина все рабы в его доме предавались пытке и казни. Все это способствовало рассвету итальянского рабовладельческого хозяйства и итальянских городов. Городские магистраты и члены городских советов, выбиравшиеся из местных зажиточных землевладельцев, постепенно образовывали особое сословие декурионов занимавшее третье место после сенаторов и всадников. Наиболее богатых и видных из Декурионов Август зачислял в сословие всадников. Его преемники открыли им и дорогу в Сенат. Выгодным оказалось установление империи и для провинциальных рабовладельцев. Уже Цезарь а за ним и триумвиры широко раздавали права гражданства и различные привилегии провинциальным городам и отдельным лицам, помогавшим им во время гражданских войн. Жесткие законы Цезаря карали злоупотребление провинциальных наместников. Во многих провинциях, как и в Италии, произошло некоторое перераспределение земельной собственности. Большие поместья, принадлежавшие сторонникам республиканцев, были конфискованы и распределены между колонистами и арендаторами. Все эти меры, так же как наступивший, наконец, относительный мир, способствовали быстрому развитию в провинциях сельского хозяйства, ремесла, торговли, строительства, распространению эллинистической и римской культуры. Особенно быстро романизировались юго-восточные области Испании, южная и центральная Галлия. С начала первого века нашей эры в Сенат начинают принимать уроженцев Испании, со времени Клавдия, Галлов. Несколько позже в Сенате появляются и выходцы из восточных провинций. Плебс уже падения республики не дало по существу ничего. Уже Цезарь обманул его ожидания. Лишь незначительно облегчив положение должников и распустив большинство коллегий, союзов, объединявших лиц одной профессии, соседей и тому подобное, игравших большую роль в политической жизни. При Тиберии в Риме перестает созываться народное собрание. Не играли народные собрания особой роли и в городах Италии и провинций. Императоры и декурионы городов заботились лишь о том, чтобы нужда не доводила народ до мятежей. Многочисленные постройки давали заработок ремесленникам и поденщикам. немущим на средства государства раздавалось зерно, масло. Роскошные зрелища и угощения должны были обеспечить преданность народа правителям. Вместе с тем жизнь плебса была поставлена под строгий контроль. Коллегии можно было создавать лишь по специальному разрешению и под надзором высокопоставленных лиц, которых члены коллегии выбирали своими патронами. В трактирах, где обычно собиралась беднота, было запрещено продавать вареную пищу, чтобы посетители там долго не задерживались. Агенты правительства доносили о подслушных разговорах, выявляли недовольных. Особенно тяжело было положение крестьян, не пользовавшихся даже теми преимуществами, которые имел городской плебс. В провинциях их оттесняли на худшие земли, перелагали на них основное бремя налогов и повинностей. В Италии многие теряли свои участки, становились арендаторами и страдали от постоянной задолженности землевладельцам и ростовщикам. Таким образом, из социальных групп обеспечивших победу новому режиму, плоды ее пожали италийские и провинциальные мелкие и средние рабовладельцы, ставшие истинным оплотом империи. Однако крушение республики далеко не сразу сломило оппозицию сенатской знати, все еще довольно сильной своими традициями, корпоративным духом, богатством, которая часть старых сенаторов сумела сохранить, а часть новых получила от самих императоров. Август, великий мастер социальной демагогии и политических компромиссов, еще умел найти достаточно гибкие формы взаимоотношений с сенатом, постоянно подчеркивал свое уважение к нему, смотрел сквозь пальцы на робкие попытки отдельных сенаторов заявить о своей самостоятельности, не обострял отношения репрессиями против недовольных и внешними знаками своего превосходства. При его преемниках, императорах династии Юлиев, Клавдиев, положение изменилось. Снова начал расти в Италии провинциях крупное сенаторское землевладение окрепнув экономически, сенаторы стремились к более активному участию в государственных делах. Подняла голову оппозиция, восхвалявшая времена республики и павших за нее Помпея, Катона, Брута. Правда, даже самые заядлые панигеристы былых времен и нравов не рассчитывали на восстановление республики. Несколько слабых попыток в этом направлении наткнулись на решительное сопротивление войска. Поэтому, несмотря на республиканскую фразеологию, подлинной целью сенатской оппозиции было возвести на престол такого правителя, который полностью бы зависел от сената и сохранял за сенатом то же исключительное положение, какое он имел при республике. Сенаторы времен Юлиев, Клавдия всеми силами — препятствовали расширению прав италиков и провинциалов хотя отцы многих из них сами вышли из италийских городов они требовали несгибаемой суровости по отношению ко всем низшим будь то рабы римский плебс или провинциалы недовольство зна действовало самыми разнообразными способами начиная от анонимных памфлетов против императоров и их придворных, и, кончая заговорами, с целью убить императора и передать власть сенатскому ставленнику или поднять мятеж в войсках. На оппозицию императора отвечали террором. Уже Тиберий возобновил древний закон об оскорблении величества римского народа, некогда каравший государственную измену, а теперь направленный против всех кто словом или делом оскорблял величие императора. По этому закону принимали доносы даже от отпущенников и рабов обвиняемого, что шло вразрез со всеми традициями рабовладельческого общества и держало господ в вечном страхе. Доносчики получали щедрую награду из конфискованного имущества лица, уличенного или подозреваемого в непочтительном отзыве о Цезаре, в колдовстве, заговоре. Вместе с виновными гибло множество невинных, и, конечно, не только из числа знати. Имущество осужденных поступало в казну, постепенно слившуюся с личным имуществом Цезарей, ставших крупнейшими землевладельцами империи, что усиливало их позиции в борьбе со знатью. Сенат был почти полностью отстранен от участия в государственных делах. Всем ведал созданный императорами новый бюрократический аппарат, в котором большую роль играли императорские вольноотпущенники. Многие из них были люди дельные и способные, но гордые потомки Эне не могли смириться с тем значением, какое приобретали в государстве бывшие рабы. Огромную власть получили и назначавшиеся обычно из новых людей начальники претарианцев, личные гвардии императоров, созданные Августом и усиленной Тиберием. Претарианцы были не только исполнителями воли Цезарей, орудием в их борьбе с недовольными, но часто сами возводили императоров на престол или убивали их. Всесильный временщик Тиберия — Префект претарианцев Сиян и сам пытался стать императором. Тиберию лишь большим напряжением сил удалось победить этого противника, гораздо более опасного, чем все сенатские ставленники. Наибольшей остроты конфликт между кругами, поддерживавшими политику Цезаря и сенатской знатью, достиг при Нероне. Он усугублялся недовольством провинциалов. Народ страдал от бремени налогов и все еще не изжитых злоупотреблений наместников. Верхушка добивалась более эффективного участия в политической жизни империи наряду с римлянами и италиками. Отдельные восстания в провинциях, руководимые потомками местной знати, вспыхивали на протяжении всей первой половины первого века. При Нероне они приняли угрожающий характер. Восстали Британия и Иудеи. Затем от Нерона отложились Галлия и Испания, где был избран императором Гальба. Одновременно подняли восстание несколько гальских и германских племен во главе с Цивилисом. Началась гражданская война, в которой активное участие приняли пограничные войска, недовольные привилегированным положением притарианцев. После низложения Нерона и быстро сменившихся Гальбы, Оттона и Вителия к власти пришел выдвинутый наиболее сильный иллирийской армии Веспасиан. Веспасиан и его сыновья, так называемая династия Флавиев, учли уроки кризиса конца 60-х годов. Со времени их правления провинциальные рабовладельцы окончательно сливаются с италийскими в один монолитный господствующий класс. Веспасиан наполнил Сенат новыми людьми из итальянских муниципиев, а также из провинциалов. К концу правления Флавиев старая знать составляла в Сенате не более одной восьмой части. Широко раздавали «Флавии» и «Права гражданства». Так при них все города Испании получили латинское право, открывавшие доступ к римскому гражданству. Получали римское гражданство и провинциалы, отслужившие срок во вспомогательных частях армии. Кроме того, ветеранам было даровано освобождение от податей, беспошлинной торговли и другие привилегии, а домициан на треть повысил солдатам жалование. Теперь ветераны, становясь привилегированными землевладельцами в своих провинциях, нередко попадая в число декурионов, делаются надежными и преданными проводниками римской политики, римской культуры и римских форм жизни среди соплеменников. Примирение провинциальных собственников с Римом было, наконец, полностью достигнуто. Какова была, его база ярко показывает, речь полководца Петилия Цириала. Подавлявшего восстание Цивилиса к представителям гальских племен. — Вы сами, — говорил он, — часто командуете нашими легионами. Вы сами управляете провинциями. Нет ничего у нас от вас отдельного. Ведь по изгнании римлян, отчего да сохранят нас боги, что другое произойдет, как не войны всех народов между собой. Но самая большая опасность настанет для вас, у которых есть золото и богатство, главная приманка всяких войн. Поэтому любите и почитайте мир и Рим, который принадлежит в силу одного и того же права побежденным и победителям. Знаменитый Плутарх, составивший, между прочим, руководство для тех из своих соотечественников-греков, которым придется занимать Магистратские должности в родных городах писал, что города имеют столько свободы, сколько им дают императоры, и что большего им иметь и не нужно. И если бы высшая сила, то есть Рим, не обуздывала и не наказывала дурных, города бы погибли от смут и мятежей. По его мнению, теперь, когда всюду воцарились мир и спокойствие, не следует раздражать римское правительство своеволием и, И претензиями на излишнюю самостоятельность не следует волновать народ речами о прошлых великих деяниях греков, лучше напомнить ему о гибельных последствиях восстаний и междоусобиц. Мысль о том, что спокойствие под сильной властью лучше, чем свобода, влекущая своего лечерни, становится общим местом у многих тогдашних представителей провинциальной общественной мысли. Для них речь идет уже не о выборе между республикой и монархией. последняя безоговорочно признается лучшей формой правления. А о том, каким должен быть хороший монарх, в отличие от плохого, тирана. На тему об истинной царской власти и тирании много писал известный оратор и философ Дион Хрисостом. По его словам, настоящий монарх, избранник самого царя богов Зевса, Это мудрейший, лучший, справедливейший из людей. Его главная забота — благо подданных. Он не присваивает чужого имущества, ведь и так ему по существу принадлежит все, не окружает себя роскошью, прост и доступен. За это он пользуется благоговейной любовью народа и покровительством богов. Напротив, тиран заботится только о себе. Ненасытно алчен, жесток. Он окружает себя стражей и все же живет в вечном страхе. Боги от него отступаются, подданные ненавидят. По мере изменения состава Сената, а также под влиянием угрожающих событий, восстаний и гражданских войн, ознаменовавших конец правления Нерона, те же идеи распространяются и среди сенатской знати Рима. Республиканские идеалы меркнут. Их заменяет идеал хорошего правителя. Отчасти ему соответствовал Веспасиан. Но между ним и Сенатом имелся один важный пункт расхождения. Веспасиан хотел сделать своими наследниками сыновей. Сенат же опасался, что наследственный монарх будет чувствовать себя слишком независимым, и предпочитал, чтобы преемником императора стал человек, усыновленный им с одобрения сената и, следовательно, вынужденный считаться с сенатом. Конфликт обострился в правлении Домициана. Опять начались заговоры, процессы по обвинению в оскорблении величества, приверженности к чужеземным и недозволенным религиям, казни, Опять подняли головы доносчики и льстицы. В глазах недовольных Домициан являл собой законченный образец тирана, и недаром он с крайним недоверием относился к писавшим на политические темы философам, многие из которых были казнены, другие, в том числе и Дион Хрисостом, высланы. Когда в 96-м году В результате очередного заговора Домициан был убит. Согласие сената императором был провозглашен старик Нерва из знатной семьи, выдвинувшийся при первых цезарях. Нерва вернул сосланных и заключенных. Раздавал владельцам и их наследникам конфискованное при Домициане имущество. Однако вскоре первые восторги улеглись ведь огромное большинство сенаторов сами выдвинулись в правление тирана и активно или пассивно участвовали в его делах. Начавшееся движение против доносчиков и пособников покойного императора могло погубить не одну репутацию. К тому же в войсках, любивших Домициана, назревало недовольство. Прошлое С молчаливого согласия заинтересованных сторон было предано забвению и выработан устраивавший всех компромисс. С одобрением Сената и к удовольствию армии Нерва усыновил известного военачальника, наместника Верхней Германии Ульпия Трояна, который вскоре после смерти Нервы и стал императором. Первый провинциал на троне Цезарей Троян был родом из Испании. Новый император и его ближайшие преемники Адриан Антоний Пий и Марк Аврелий, так называемая династия Антонинов, почти полностью отвечали представлению новой сенатской знати об идеальном правителе. Пожиная плоды политики Юлиев, Клавдиев и Флавиев, направлены на истребление консервативной римской аристократии, возвышение провинциальных рабовладельцев и укрепление императорской власти. Они могли теперь отказаться от репрессий, по словам Тацита, примирить единовластие со свободой, дав возможность хотя бы господствующему классу думать, что хочешь, и говорить, что думаешь, конечно, в известных рамках. И Нерва, и Троян, принимая власть, поклялись не казнить и вообще не наказывать сенаторов без суда и согласия сената. Они, как в свое время Август, ни в коей мере не умаляя своей власти, оказывали сенату уважение, не пытались ограничивать рост частного землевладельца, всячески подчеркивали свою скромность и доступность. Доносы от рабов более не принимались, обвинения в оскорблении величества прекратились. Первые Антонины постоянно подчеркивали, что с всегда навсегда покончено, и всячески противопоставляли себя Цезарем из династий Юлиев, Клавдиев и Флавиев, чтя лишь память Августа и, частично, Веспасиана и Тита. Как хорошие цари! Они даже признавали, Конечно, теоретически, право подданных восстать против тирана. Всеобщее умиление вызвали слова Трояна, произнесенные при вручении новому префекту претарианцев знака его власти — меча. «Бери этот меч, чтобы пользоваться им для моей защиты, если я буду править хорошо, и чтобы воспользоваться им против меня, если я буду править плохо». В текст обычных ежегодных молений о вечности империи и благе императора была включена новая формула, если он будет править хорошо и в общих интересах. Популярности Трояна много способствовали его военные успехи. Победа над дакийцами, победоносная кампания против извечных соперников империи Парфян — как бы возрождали уже начавшую было меркнуть славу непобедимого римского оружия. Однако участившиеся к концу правления Трояна восстания на всем Востоке заставили его преемника Адриана отказаться от всех территорий, захваченных у Парфян, и решительно перейти от наступательной политики к оборонительной. Но богатая Дакия сразу наводненная предприимчивыми дельцами со всей империи, осталась в системе римского государства. И Троян, и Адриан проявляли большую заботу о благосостоянии провинций и провинциальных городов. Правда, их автономия все более ограничивалась. Известный писатель, сенатор Плиний-младший, назначенный Трояном наместником Вифинии, должен был запрашивать Можно ли жителям города прусы выстроить новую баню? Дозволит ли император организовать новую пожарную команду? И сколько гостей имеют право приглашать местные декурионы на свои семейные торжества? Но эта мелочная опека не вызывала раздражения городской верхушки. Потеря даже видимой самостоятельности в ее глазах вполне искупалась подавлением народных движений, щедрыми пожертвованиями на городские постройки, большим сложением недоимок при Адриане и доступом к всаднической и сенатской карьере, открыты теперь перед самыми богатыми и знатными провинциалами Востока и Запада. Особым покровительством Цезаря стала пользоваться тесно связанная с господствующим классом интеллигенция. Адриан. Человек блестящий и разносторонне образованный проявлял большое внимание к культурной жизни Афин, лично входил в интересы афинских философских школ. Недавно гонимые философы, поэты, ученые приглашались теперь ко двору как друзья и собеседники. Преподаватели риторики и философии получали жалования и различные привилегии от правительства. Все недовольные тираническим режимом Домициана Могли теперь волю изливать свое негодование, уверенные, что их творение встретят самый благосклонный прием. Плиний-младший в консульской речи противопоставлял времена Домициана счастливому веку Трояна, неспосланного Юпитером римлянам. Ювенал в своих исполненных яда и желчи сатирах рисовал мрачные картины вырождения римлян минувшего века. Народ, жаждущий лишь хлеба и зрелищ. Поэтов и ученых, присмыкающихся перед богатыми невеждами, женщин, развратных и жестоких, выскочек, пробившихся бесчестными путями. Сенат, безропотно унижаемый сумасбродными деспотами. С огромной силой заклемил ужасы минувших времен Тацит. Его негодование в равной мере Вызывают и полубезумные, опьяненные властью, золотом и кровью Цезаря, и раболепные сенаторы, потомки великих предков, некогда славных своей суровой добродетелью. «О, люди, созданные для рабства!» — восклицает Тиберий, выходя из сената. Среди других выступил со своим трудом и Свитоний, сын легионного трибуна из сословия всадников, с ранних лет посвятивший себя науке и писательской деятельности, друг Плиния-младшего и одного из виднейших претерианских префектов Септиция Клара, служивший одно время при Адриане советником по переписке Светоний, целиком разделял господствовавшие при первых Антонинах взгляды хорошо знакомый с трудами своих предшественников и с материалами государственных архивов, он, не обладая гением тацита поставил себе целью собрать то хорошее и плохое, что можно было с его точки зрения, сказать о Цезарях из родов Юлиев, Клавдиев и Флавиев. Как человек своего времени и своего круга, он был уверен, что судьбы империи целиком зависят от доброй или злой воли государей и что все подробности их биографии и характера представляют самый животрепещущий интерес. В общей оценке своих героев Светоний не оригинален. К его времени уже сложились их традиционные образы, которые, несмотря на расточавшуюся этим императором при жизни непомерную лесть, скорее напоминали карикатуры, чем портреты. Дело в том, что большинство императоров приходили к власти в результате насильственной смерти предшественника. Стремясь упрочить свое вначале несколько шаткое положение, они в первые месяцы или даже годы правления заигрывались с сенатом, удаляли наиболее ненавистных приближенных предшествующего принципса, официально как калигулы или официозно как Нерон, осуждали его жестокости и злоупотребления и кляли, что будут править совершенно по-другому. Своих приближенных и советников они обычно выбирали из числа лиц, прежде терпевших гонения, и те, давая выход накопившемуся за прошлые годы озлоблению, а также желая угодить правящему императору, всячески чернили устраненного деспота. Все сплетни и слухи о постыдных и кровавых тайнах дворца, еще недавно сообщавшиеся шепотом лишь самым надежным и близким друзьям, становились достоянием гласности, смаковались, заносились в сочинения по истории, мемуары, сатиры. Так создавались гротескные образы, вошедшие в римскую и в новую историографию ранней империи и лишь кропотливая критика источников позволила историкам нашего времени отвлечься от личных свойств Тиберия, калигулы и Нерона и проследить ход истории, нисколько не зависевшей от их воли. Святоний, однако, желал не только обличить пороки первых Цезарей, но и отменить их положительные, с точки зрения своих современников, черты, косвенно польстить Трояну и Адриану и как бы проиллюстрировать на конкретных примерах теорию глубокого различия между хорошим правителем и тираном. Так, под влиянием решительного поворота от наступательной политики к оборонительной, ознаменовавшего начало правления Адриана, Светони не только уделяет очень мало внимания воинам преимущественно занимавшим внимание предшествующих античных историков, но и осуждает правителей, которые начинали воевать без крайней необходимости, одобряя напротив тех из них, кто проявлял мудрое миролюбие и не стремился к новым завоеваниям. Некоторое исключение в этом смысле сделано лишь для войн с дакийцами, видимо, с целью подчеркнуть значение побед Трояна. Вместе с тем, в соответствии с вниманием, уделявшимся Трояном и особенно Адрианом, состоянию армии, Светоний хвалит тех Цезарей, которые поддерживали в войске железную дисциплину, строго карали провинившихся и выдвигали отличившихся солдат. Безусловной заслугой принципсов Светоний И в этом одно из отличий идеологии сенатской знать его времени от аристократии первого века, считает заботу о благосостоянии провинций. Жесткий контроль над наместниками, помощь провинциальным городам, сложение недоимок, щедрую раздачу римского гражданства, включение наиболее достойных провинциалов в всадническое и сенатское сословие. напротив Излишнее отягчение провинции этими и чинимые им несправедливости Светоний решительно осуждает. Весьма важную роль в его характеристике принципсов играет их отношение к Сенату. Похвалы заслуживают те императоры, которые оказывали сенаторам уважение, относились к ним как к равным, запросто посещали и принимали их, выносили на обсуждение Сената некоторые дела, помогали из своих средств обедневшим не по своей вине сенаторам, не прибегали к массовым казням и конфискациям, не принимали доносов от рабов и вообще не поощряли доносчиков. И наоборот, те императоры, которые преследовали сенат, истребляли сенаторов, требовали неумеренных почестей, являются тиранами, ненавистными всем порядочным людям. Особое место здесь занимает у Свитония животрепещущий вопрос о конфискациях и других методах увеличения императорского имущества за счет частного. Дурные принципы преследуют богатых людей, чтобы иметь предлог присвоить их достояние, требуют, чтобы все маломальски состоятельные лица завещали им часть имений, обездоливая законных наследников. Отбирают у городов и предпринимателей различные привилегии и монополии. хороший правитель наоборот, не только не зарятся на чужое добро, но щедро помогает нуждающимся и заботятся о благосостоянии подданных. Так, например, в заслугу Домициану Светоний ставит его указ о передаче в частную собственность участков земли, оставшихся без хозяев при выведении колоний тоны тех императоров, которые при вступлении на престол общим актом утверждали все пожалования, произведенные их предшественниками. В духе первых антонинов расценивал Светоний и политику императоров по отношению к простому народу, отпущенникам и рабам. Инерва и Троян и Адриан здесь придерживались одних взглядов. Не давая народу никаких политических прав, они старались предотвратить возможные мятежи различными экономическими мероприятиями. Крупные средства были выделены для наделения бедняков и таликов землей и для помощи их малолетним детям. С той же целью такие же так называемые «алиментарные» фонды учреждались, частными богатыми собственниками в провинциальных городах. Большие средства расходовались на постройки и зрелища. Так, например, празднества по случаю окончательной победы над дакийцами продолжались 121 день. Вместе с тем императоры всячески подчеркивали свою скромность и доступность любому простому гражданину. Адриан прогуливался пешком по улицам Рима запросто беседуя со встречными. Рассказывали, будто раз, желая избавиться от какой-то назойливой старухи, приставшей к нему с просьбой, Адриан сказал, что у него нет сейчас для нее времени, и пошел своей дорогой. «Если у тебя нет времени, не будь императором!» — закричал ему вдогонку старуха. Адриан устыдился, вернулся и разобрал ее дело. Поэтому у Свитония подчеркивается простота и доступность достойных принципов и он неизменно отмечает постройки, раздачи и зрелища, осуществлявшиеся как хорошими, так и плохими императорами. Последние отличались от первых в этом смысле тем, что ублажали народ не на свои, а на награбленные средства, и львиную долю тратили на прихоти, роскоши, разврат, Вместе с тем свято одобряет меры, принимавшиеся не только для подавления мятежей, но и репрессий против проповедников, не признанных государством религиозных учений, волновавших народ. Он ставит в заслугу Клавдию изгнаний из Рима восставших по наущению некоего Христа — иудеев, а Нерону — казнь христиан, приверженцев нового и зловредного суеверия. Императорские отпущенники, вызывавшие столько негодования узнать, и продолжали играть большую роль, но теперь несколько замаскированную. На некоторые главные должности бюрократического аппарата Адриан стал назначать всадников. Плиний в своем панигирике специально отмечал, что Троян держит своих вольноотпущенников в чести, но не ставит их в исключительное положение а потому и все граждане готовы от чистого сердца воздавать должное их заслугам. Ходил анекдот о поступке Адриана с одним из его приближенных рабов. Увидев, как он прогуливается в обществе двух сенаторов, император приказал дать ему пощечину и передать, чтобы он впредь не смел вести себя как равный с людьми, рабом которых он еще может стать. Антонины раз навсегда отказались принимать доносы от рабов, прекратив таким образом, по словам Плиния, рабскую войну, освободив господ от страха перед домашними обвинителями и принудив рабов к почтительности и повиновению. При Трояне был и значительно усилен закон, каравший рабов в случае убийства господина. Вместе с тем, в связи с обострением противоречий между рабами и рабовладельцами, Опасаясь возможных восстаний, Адриан, а затем его преемники, предприняли ряд мер, направленных на известное ограничение произвола господ. Запрещено было убивать рабов без суда, держать их пожизненно жизни наваковых, заточать в рабские тюрьмы эргостулы. Адриан даже сослал на пять лет знатную Матрону за слишком жестокое обращение с рабынями. Соответственные отклики мы находим и у Свитония. Он резко осуждает Цезарей, дававших чрезмерную власть своим отпущенникам, принимавших отпущенников в число сенаторов и особенно поощрявших рабов к доносам на господ. Но он с похвалой отзывается о милостивом отношении Августа к отпущенникам и рабам и ставит в заслугу Клавдию изданный им закон, согласно которому Больные рабы, покинутые господами, в случае выздоровления, становились свободными. В святоне нигде прямо не касается вопроса о сталонаследии Но, рисуя безумство и зверство Каллигулы, Нерона, Домициана, он явно примыкает к господствующей и сформулированы между прочим плением мысли о пагубности политики тех императоров которые вместо того чтобы выбрать наследника из числа лучших людей империи искали его среди членов своей семьи как будто им предстояло завещать власть над лично им принадлежащими землями и рабами а не над сенатом народом войском и провинциями в соответствии современной ему концепции природы императорской власти, свято не отрицая за принципсом право именовать себя богом и господином, как это позволяли себе делать калигула и Домициан, тем не менее признает ее божественное происхождение. Рождение и смерть императоров знаменуют всевозможные чудесные явления. Император — избранник богов, и сам приобщен к их сверхъестественной силе, независимо от того, произошел ли он из знатной или из простой семьи. Август еще в детстве заставил онеметь надоедавших ему лягушек. Людей, входящих в дом, где он родился, охватывает священный ужас. Веспасиан, только что провозглашенный императором, исцелил слепого и хромого. Обыкновенные смертные, естественно, должны почитать посланного богами властителя. Но если он забывает свой долг и злоупотребляет данным ему могуществом, подданные имеют право его убить. Поэтому Святони оправдывает убийство не только таких тиранов, как Калигула Нерон, Домициан, но и такого выдающегося, имевшего много бесспорных заслуг деятеля, как Юлий Цезарь, чрезмерные почести, которых он требовал, его презрение к Сенату, обычаям и законам, пишет Светоний, показывают, что он был убит по справедливости. Характерное для времени Адриана официальное покровительство интеллигенции — Забота о науках и искусствах также нашли отражение в Светониевских биографиях первых императоров. Он отмечает, что Юлий Цезарь был выдающимся оратором и писателем, что Август покровительствовал поэтам, хорошо знал литературу и никого не покарал за свободную речь. В числе достоинств Клавдия Светоний называет его эрудицию интерес к истории. Он хвалит даже столь осмеянные сенатом поэтические наклонности Нерона и его публичные выступления с декламацией собственных стихов. Осуждает он лишь неподобающие императору чрезмерное увлечение театром и бегами и участие в сценических представлениях. Веспасиан, вообще пользующийся большой симпатией Светония, снисходительно относился к дерзким, выступлением философов, и казнил Гельвидия Приска лишь после того, как он перешел все границы. Не будучи сам тонким знатоком искусства и литературы, он поддерживал талантливых людей и ввел оплату преподавателям риторики. Напротив, Домициан, став к концу своего правления, жестоким и кровожадным деспотом, изгнал из Рима философов. На события своего времени свято откликается даже в некоторых сообщаемых им мелких подробностях. Так, например, по инициативе Адриана юристы, собрав служившие одним из источников права эдикты римских магистратов, составили на их основе утвержденный императором так называемый «вечный эдикт». Аналогичное намерение – Кодифицировать право, включив в несколько книг действующие законы и отменив устаревшие, Светоний приписывает и Юлию Цезарю. Светоний не был глубоким и самостоятельным политическим мыслителем. Но его биографии, помимо содержащихся в них фактов, представляют интерес и как документ эпохи, когда формировалась теория просвещенной монархии, В своей совокупности они дают достаточно ясную и полную программу, которой должен был следовать правитель, желавший заслужить одобрение господствующего класса. Кое-какие ее черты были порождены специфическими тогдашними условиями. Другие казались актуальными и в иные эпохи. Отсюда интерес к жизни описанием XII Цезаря и в средние века — и в новое время, благодаря чему лишь это одно из многочисленных сочинений Светония дошло до нас почти полностью. Как своеобразный памятник римской культуры, оказавший столь значительное влияние на культуру европейскую, труд Светония интересен и для современного читателя. Штейрман